Искович молчал, крутил ус, но стоял всегда за спиной Млинского так, будто подпирал его слова силой и молчанием. Наконец, дьяк велел плыть дальше. Что это был за поход? К «Ислам Кермену» подплыли внезапно. Татары на силу успели убежать из крепости на левый берег и ускакали к своему хану с отчаянной вестью о невиданной силе на Днепре. Казаки захватили татарских коней и скот, часть людей Диека теперь шла верхом вместе с казаками. Тем временем струги почти не приставали к берегу, быстро плыли на низ, а казаки с берега напевали. Як нас турки за Дунай загнали, більш потопали, як веренали. А тимей пан, и чобитка не вмочив, Ни чобитка, ни стременочка, Ни стремьяночка, ни сиделечка, Ни поле жупана, ни чобитка сопьяна. Под очаков, где должен был сидеть турецкий, Сан-Джакбек подплыли так же неожиданно, как и под Ислам-Кармен. Турецкий ага успел бежать, защитники спрятались в остроге, но Гасан так расставил казаков и московитов, что крепость была взята одним приступом. Взяв много языков и захватив изрядное количество имущества, поплыли в обратный путь. Не бежали, плыли как победители, потому что овладели всей рекой до самых ее истоков. И вот здесь их догнали с большим, свыше десяти тысяч войском Санджаки из Очакова и Бендер. Казаки посоветовали не бежать, а устроить засаду в камышах, которых было здесь будто море. И когда враги подошли, Дружно ударили по ним из ружей и пищалей. Стрельба была страшная. Горели камыши, шум, крики, молитвы и проклятия. Все это продолжалось целый день. Полегла трупом чуть ли не половина турок, остальные начали отступать. И вот тогда Гасана ударила в грудь. Он не понял, что в него попали. Еще смог выстрелить сам и был не в силах откликнуться на призыв дьяка Ржевского, догоняй Гасан. И только после этого опустился на землю и теперь лежал боком у самой Днепровской воды, глядя на красное солнце над камышами. Камыши ломались, трещали все дальше и дальше от него. Две силы расходились в разные стороны. Одна с победой. другая разбитая, а он остался посредине, на ничейной земле, сам ничей, не пристав ни к какому берегу. Кровь сочилась из него широкой струей, жизнь отлетала, оставались грусть и сожаление обо всем, чего не сделал или не сумел сделать. Особенно жаль ему было ту далекую женщину, которая отчаянно бьется в каменных стенах султанского дворца, стремясь что-то сделать для родной земли, и заламывает руки от бессилия. Никто никогда не узнает ни о ее намерениях, ни о ее душе. Должен был бы он рассказать этим людям о Роксалане, да не успел. Не подвернулся случай. Все ждал подходящего времени, а это время и не наступило. Пришла смерть. Гасан закрыл глаза и лежал долго-долго. Солнце уже висело над самыми верхушками камышей. Тишина окутывала умирающего будто на том свете. И из этой тишины внезапно родились для Гасана запахи и краски Турции. Ее многоголосие, гомон базаров, крики муэдзинов, стройные черноволосые девушки, красная черепица крыш, сады такие зеленые, что невозможно передать словами, солнечная четкость пейзажей, запах лавры и водянистый дух клевера, табуны коней и заря над ними, золоторогий месяц в высоком небе и белая пыль на дорогах. Белая пыль, будто высеялись на землю все небесные звезды.